290. Мысль, будучи высшим фактором в жизни человека, обусловливает состояние его сознания, и его внутренний мир. Он творится мыслью. Отношение к внешним условиям диктуется мыслью. Мысль определяет всё. Иначе как могли бы радоваться и печалиться два человека от одной и той же мысли? Конечно, внешнее окружение влияет на человека, но лишь сквозь вибрации его мысли. Если они недостаточно сильны, то оттенками мысли окрашивается решительно всё, что вокруг. Когда радостно внутри, радостно всё. Когда тяжкие мысли давят сознание, тяжким становится всё. Но мыслью можно владеть, и от контролируемой мысли будет звучать мир внешний. Всё зависит от воль, если владеет она мыслью. Мысли учитесь владеть, иначе мыслям владеют вами. Рабство мыслей есть злейшее, ибо от него не уйти. Учителю не надо рабов. Слова безнадёжны будут словами, утверждающими безнадёжность и наоборот. Слово есть утверждение того, что оно выражает. Будьте осторожны со словами. Каждый несёт в себе печать осуждения или благословений. Слова есть каналы магнитного притяжения из пространства сущности того, что каждый из них выражает. Поймите ответственность за слова. Лучше молчать, нежели навлекать на себя удары пространственных энергий. Всё делится по полюсам света и тьмы. Так же и слова произносимы. Слова есть педаль мыслей, освобождающих энергию и пространство на голову произносящего их или других людей. Много разрушения словами творится, а также и благо созидания. Оберегайтесь ужаса неосмысленных слов. Пусть речь ваша будет спокойной, торжественной и полной осознанного значения. Каждое слово